По моим оценкам, такие самообвинения встречаются гораздо чаще, чем это обычно предполагается, потому что они могут скрываться и за тем, что выглядит просто как желание индивида понять свои мотивы. В этих случаях невротик не предается открытому самоосуждению, на первый взгляд он лишь анализирует себя. Он может, например, задаться вопросом, не затеял ли он очередной роман лишь ради того, чтобы доказать свою привлекательность? Не хотел ли он неким замечанием обидеть другого человека? Неленность ли удерживает его от выполнения данной работы? Порой трудно отличить, что это. Искреннее выяснение мотивов, вызванное стремлением к самосовершенствованию или всего лишь форма самообвинения, тонко приспособленная к психоаналитическому методу? Другая группа явлений, которая сходным образом предполагает существование чувств вины, принимает форму чрезмерной чувствительности к любому неодобрению со стороны других людей или к страху разоблачения. Невротики, подверженные этому страху, могут постоянно опасаться, что люди при более близком знакомстве с ними окажутся разочарованы. В психоаналитической ситуации они могут утаивать важную информацию. Они воспринимают психоаналитический процесс также как преступник воспринимает судебное разбирательство. Вследствие этого они всегда на стороже, не зная, однако, в точности, какого разоблачения страшаться. Чтобы избавиться от любого возможного упрека или сделать его несостоятельным, они соблюдают крайнюю осторожность, избегая ошибок и стараясь следовать букве закона. Наконец, есть невротики, которые словно накликают на себя неблагоприятные события, Их поведение может быть столь провокационным, что они постоянно подвергаются дурному обращению. Они как будто сами вызывают различные происшествия, часто болеют, теряют деньги и несколько успокаиваются, когда ведут себя именно так, а не иначе. Предполагается, что эти явления также указывают на глубокие чувства вины или, скорее, на потребность в искуплении посредством страдания представляется обоснованным при наличии этих наклонностей делать вывод о существовании чувств вины. Самоосуждения является, по-видимому, прямым выражением чувств вины. Разумеется, повышенная чувствительность к любой критике или к выяснению мотивов часто является следствием поступка, раскрытие которого страшатся, горничная, которая что-то украла, истолкует любой безобидный вопрос относительно местонахождения вещи как сомнение в ее честности. Принимать страдания за собственные грехи — это достойная позиция, поэтому представляется разумным предположить у невротиков чувство вины, превосходящее чувство вины обычного человека. Тем не менее, данное предположение порождает проблему. Почему невротики должны испытывать вину? Чем они хуже других людей? Ответ, который дал Фрейд на этот вопрос, имплицитно содержится в концепции сверхя. Невротики ничуть не хуже других людей, но из-за их сурового, чересчур моралистического сверхя чувство вины у них возникает легче, чем у других людей. Таким образом, согласно формулировке Фрейда, чувство вины являются выражением напряжения существующего между Я и Сверхя. Но возникает еще одно затруднение. В то время как некоторые пациенты с готовностью принимают предположения относительно своих чувств вины, другие их полностью отвергают. Выходом из данной дилеммы является теория о бессознательных чувствах вины. Пациент может страдать от глубоких, бессознательных чувств вины. Ему приходится искупать их несчастьем и невротическим заболеванием. Его страх перед сверх-я столь велик, что пациент предпочитает остаться больным нежели осознать свое чувство вины и его причину.